Чайная роза Ловля на живца всегда была любимым занятием Гарри Мартина. Время ожидания, когда закидываешь приманку, а затем подсекаешь в самый удачный момент, всегда вызывало чувство особенного удовлетворения. И хоть он был инспектором, а не рыбаком, подобные уловки всегда срабатывали. Чайная на Бат-Стрит зеленый лист – была лучшим местом для тех, кто предпочитал наваристый чай и ароматный пирог. Чайная карта могла исполнить любой каприз, ведь состояла из 15 видов чая, привезенных с самых разных уголков земного шара. Особую любовь у жителей города завоевали ямайский каркаде, индийский дарджилинг и традиционный английский эрл-грей. Их заказывали литрами, особенно в прохладном ноябре, Чтобы не пить чай впустую, обязательно брали порцию свежего десерта. Если кто-то не любил кремовые пирожные, овсяное печенье или воздушный бисквит всегда были к его услугам. Инспектор Гарри Мартин чай не особенно любил. Предпочитал крепкий кофе без молока и без единой крошки сахара. Десертами он тоже баловался нечасто, последний раз позволил себе кусочек песочного пирога на день рождения Майлстоуна, и то только потому что не мог отказать его жене, которая потратила два часа на приготовление. В зеленом листе главный следователь Бейквелла появлялся редко, больше по праздникам или в связи с расследованием очередного дела. Сегодня же он по-свойски распахнул двери чайной, о чем возвестили игривые колокольчики у входа. и занял самое видное место за уютным столиком на две персоны. Второй персоной был его неизменный спутник, шериф, который, однако, не прочь был бы заглядывать в чайную почаще, ведь порция десерта всегда доставалась ему. Заказав чашку Эрл Грея для себя и черничный маффин для напарника, инспектор развернул газетку в разделе преступлений и стал читать последние новости Бейквела. Сегодня было немноголюдно. Ноябрь подморозил всех и не выпускал из теплых домов даже на послеобеденную прогулку. Гарри Мартин сам бы с радостью остался в тепле и посвятил свой единственный выходной чтению, но он пришел сюда не праздно посёрбать чай, а на рыбалку. Сегодня он ловил на живца. Вот уже две недели на обледенелых улицах Бейквелла орудовала аферистка. Ее мишенью становились одинокие мужчины, падкие на женскую красоту. Каждый раз она меняла цвет и длину волос, обновляла макияж и подбирала модный костюм или платье. Каждый раз она играла разные роли, представлялась разными именами, меняла манеру поведения, стиль разговора, жесты и даже смех. Но все облапошенные ею мужчины сходились в одном. Женщина была молода, И безумно красиво. Ее можно было бы назвать хамелеоном, но в одном она себе не изменяла. Своих жертв выбирала в чайный зеленый лист. Дальнейшая схема была практически неизменна. Аферистка заставляла мужчин влюбляться, заманивала на свидание, которое обязательно заканчивалось чашечкой чая в их квартирах, а затем опаивала снотворным и обирала подчистую. У несчастного, 50-летнего мистера Фрица она не поленилась украсть даже маленький телевизор, на который он копил больше года. Со слов потерпевших был составлен портрет преступницы. Стройная женщина, среднего роста, приблизительно от 30 до 40 лет. Красивая, обаятельная, чувственная, какими только эпитетами ее не описывали джентльмены, попавшиеся на крючок. Но общий образ получился смазанным. Перед каждым она представала женщины их мечты. А каждый мечтает о своем. На несчастную аферистку была организована целая облава. Ее искали на улицах, в барах и в ресторанах. Ее лицо высматривали в толпе на главной площади и на задних рядах церкви. Вот только она как призрак ускользала... И появлялась только тогда, когда сама того хотела. Но Гарри Мартин верил, что в чайную она еще вернется. Третий день подряд, как по расписанию, он занимал столик в самом центре и притворялся поглощенным газетой, в то время как его полицейский глаз был всегда наведен на входную дверь. Шериф был особенно рад новому делу. Каждый раз он получал порцию сладкого, пока напарник был вынужден перебиваться крепким чаем. Колокольчик прозвенел в десятый раз. В чайную зашла Агнес Джинджер, дотошная пожилая леди, с которой сыщику уже приходилось как-то сталкиваться. Она лишь горделиво кивнула, так как вела молчаливую войну после того раза, как Мартин отослал ее домой под сопровождением констебля Майлстоуна. Признаться честно, тот лишь тайно ликовал. Ветер забирался внутрь, каждый раз, как распахивалась входная дверь. Герои спектакля сменялись, но аферистка так и не появлялась. «Еще пять минут, и пора уходить», – дал себе слово инспектор за секунду до того, как на него свалился поднос с горячим чаем, мисочкой спелой клубники и шоколадным эклером. Он пулей вскочил со стула, пытаясь потушить пожар на своей одежде. Люди за соседними столиками всполошились и с интересом наблюдали за танцами посетителя. А шериф лишь окинул взглядом неудачливого напарника и вернулся к своей миске. «О, Господи! Прошу прощения!» Певучий женский голос притягательной хрипотцой заставил инспектора оставить свою одежду в покое и обернуться. Я, как слон в посудной лавке, всегда что-то выверну. Вокруг мельтешила обворожительная женщина с каштановыми кудрями и глазами цвета темного шоколада. Ее ресницы трепетали, пока она старательно хватала салфетки со стола и, вопреки всяким приличиям, прикладывала к мокрым пятнам на рубашке Гарри Мартина. Плавно очерченная изгиб пухлых губ подчеркивала алая помада, которая ни на одной женщине. Не смотрелось бы так же уместно. Женщина продолжала лепетать, роптать на свою неуклюжесть и извиняться, пока инспектор не остановил ее. Его грубая рука зажала нежную ладонь с влажной от чая салфеткой прямо на груди. Так они и замерли, глядя друг на друга. Надеюсь, вы не очень обожглись. Женщина отняла руку, чем вызвала странное разочарование собеседника. Не беспокойтесь, я люблю горячий чай. Сначала мелькнула еле заметная улыбка, затем оба разразились смехом, словно два сообщника в толпе непонимающих их людей. Ваша рубашка безнадежно испорчена. Женщина жалостным взглядом оглядела Гарри Мартина с ног до головы. Наверняка останутся пятна. Я все равно думала избавиться от нее в скором времени. «Так что вам не о чем переживать». «Да нет же, у меня всегда так». Женщина кинулась собирать поднос и остатки своего обеда, которые еще можно было спасти. Пустая чашка со сколом, переломанный клер с вытекшим кремом и три клубничины, одиноко лежащие на дне мисочки. «Что ни день я кому-нибудь испорчу жизнь». «Что вы!» – изумился инспектор. «Вы ничего не испортили». «Как же мне заслужить ваше прощение?» Пара бездонных вселенных воззрились на гари Мартина, в которых он тут же утонул. Сильнейшее чувство зарождалось у него в груди, волнующее, трепетное, безнадежное. Это было его чутье, которое так и кричало, что наживка сработала. «Угостите меня чашкой чая». Гарри Мартин был вынужден признать две вещи. Первая заключалась в том, что эта женщина – прирожденная актриса. Она говорила, делала и даже думала так, что любой мужчина с легкостью попадал в ее сети. Вторая состояла в том, что он и сам был не прочь в них попасть. Остроумная, добрая, веселая женщина делилась с ним обед. Индийский чай и новую порцию клеров, которую Мартин заказал взамен тем, что размазались по полу. В качестве прощения он был готов согласиться выпить по чашечке в ее компании. Видно, в этом и состоял ее план – разыграть диверсию и опрокинуть поднос на незнакомца, притвориться глубоко виноватой и просить прощения, за которым обязательно последует совместное чаепитие. Она великолепно разыграла свою партию. явно не подозревая, что Гарри Мартин разыгрывал свою. «Вы так и не сказали, как вас зовут», – заметил сыщик, отпевая уже от пятой чашки ненавистного чая. «Роза Донован, очень приятно с вами познакомиться». Она изящно протянула ручку над блюдечком с эклерами, которую инспектор также изящно пожал. «Роза, в прошлой разы она называлась Дианной», Маргарет, Элизабет и еще пара имен. Сегодня она надела маску добропорядочной девушки Розы. Что ж, посмотрим. Гарри Мартин. Очень приятно, что вы вылили чай именно на меня. Она кокетливо захихикала. А кто этот примилый пес? О, это мой верный друг и напарник Шериф. Странно, но обычно он сразу реагирует на преступников, а тут вежливо промолчал и даже облизнул ручку новой знакомый, будто не видел в ней никакой опасности. «Шериф!» – игриво протянула роза, посмаковав ими на языке. «Звучит многообещающе. Как же вы встретились?» Гарри Мартин поведал историю их знакомства, умолчав, правда, о полицейском участке. Он вообще много чем поделился за время их обеда, который растянулся на два часа. Все истории были правдивы, насколько сыщик мог это позволить. Он ни разу не опростоволосился и сыграл свою роль не хуже актера Бродвея. Никто бы и не догадался о том, что он служит в полиции. Роза, в свою очередь, рассказала о своей судьбе, оставляя воображение лишь гадать, что из этого было правдой. Женщина всю жизнь прожила в Литтл-Лонгстоне, небольшой деревушке на северо-западе от Бейквелла, и не собиралась оттуда переезжать. Там у нее было все, что нужно. Любящие родители, старший брат и трое замечательных племянников, любимая работа в книжном магазинчике и необъятные просторы, с которых можно до бесконечности писать пейзажи. Роза Донован любила рисовать больше всего на свете, поэтому все свободное время посвящала живописи. Она давала частные уроки детям для того, чтобы вселить в них надежду, а не ради лишнего фунта в кармане. В Бейквелле Роза очутилась совершенно случайно. Решила отправиться в путешествие, которое пролегало через этот городок. Он ей так приглянулся, что дальнейшая поездка была попросту отложена. Мартин не мог понять, как ей это удается. заглядывать в души своих жертв и перевоплощаться в тот образ, который там хранится. Они просидели до пяти вечера, съев по три клера, три куска черничного, яблочного и карамельного пирога и помидовому печенью, а также выпили по пять чашек ароматного чая, который по нелепой случайности начинал нравиться Мартину. А вот шериф уже начинал уставать. И даже взятки в виде очередных деликатесов уже не подкупали. Когда они, наконец, освободили столик, улицы Бейквелла начинали постепенно темнеть. Ноябрьский ветер раздувал полы шерстяных пальто и сплетал бахрому шарфов, пока Гарри Мартин и Роза Донован прощались на пороге чайной. «Спасибо вам!» — глядя ей в глаза, проговорил инспектор. «За то, что облила чаем!» Соблазнительный смешок в ответ. «За это в том числе». Ветер снова обдал их холодом, который подействовал своеобразным отрезвлением для вспыхнувших чувств. «Ну что ж, пора прощаться, Гарри Мартин». Они пожали друг другу руки, соприкасаясь пальцами чуть дольше, чем требовали того приличия. Ни один не мог расцепить их первым. Когда они все же разошлись, инспектор подумал. «Была не была». и решила окликнуть женщину через всю улицу. Когда он обернулся, она сама смотрела ему вслед. «Вы не согласитесь встретиться со мной завтра?» На полтона выше положенного спросил Мартин. «Только если обещаете держаться подальше от подносов с едой». Ровно в полдень они встретились у Бейквеллского моста, чтобы продолжить знакомство в более располагающей обстановке. Пока они прогуливались по серым пейзажам ноября, шериф мирно сопровождал их, чем вновь вызвал обеспокоенное чувство напарника. Почему же он не реагирует на преступницу? В глубине души, а может и на ее поверхности, Гарри Мартин мечтал ошибиться, Весь прошлый вечер он пребывал в счастливом опьянении о встрече, прокручивал в голове эпизоды их разговоров чайной, упивался мыслями о том, как пройдет сегодняшний день. Он осознавал, что пока нет доказательств обратного, Роза Донован, а точнее та женщина, что скрывается за этим именем, представала перед следствием матерой преступницей. Она и глазом не моргнет, чтобы обмануть, обокрасть, избежать при первой возможности. А что, если это совпадение? Сыщик не особенно в них верил, но допускал мысль, что не все совпадения обязательно связаны с криминалом. Он очень надеялся, что это связано с любовью. Ну, пока что все выглядело так, как и описывали потерпевшие. Случайная встреча, совместный обед или ужин, рандеву на завтра. Если Роза и есть та самая женщина, Сирена для слабых мужчин Бейквелла, то она поступит так же, как и всегда, поэтому в обязанности Мартина значилось продолжить игру и ждать, пока рыбка потянет поплавок вниз. По плану, к окончанию прогулки, констебли Майлстон и Эдвардс будут поджидать воровку прямо под дверью квартирки инспектора. Если она все же опоит Мартина снотворным, они смогут поймать ее с поличным и прямыми уликами – украденными вещами. Ноябрьский холод разогнал по домам не только прохожих, но и заядлых воришек. Пользуясь редким случаем затишья в криминальном мире, Гарри Мартин продолжал вести свое расследование, втайне наслаждаясь каждой минутой прогулки. Они говорили обо всем, сменяли уличную обстановку на стены кофеин и вновь брели между городских построек. Когда холод окончательно пробрался под тёплое пальто, а время предательски приблизилось к вечеру, Роза натянула на себя печаленную маску и тронула спутника за плечо. «Пора возвращаться домой. Завтра мой поезд отходит в восемь утра. Надо успеть собрать вещи». Гарри Мартин всячески пытался удержать рухнувшее сердце, но у него не получалось. Он никогда в жизни не испытывал таких теплых чувств к женщине, поэтому ему хотелось остановить ее. За всю прогулку она ни разу не выдала своей предательской натуры и словом не обмолвилась о том, чтобы пойти к нему. Всё внутри затрепыхало. По всей видимости, эта женщина была именно той, за кого себя выдавала. «Не хочу с вами прощаться», — тихо проговорил он. «Я с вами тоже...» Но моя жизнь не здесь. Возможно, на ее лице появилось задумчивое выражение. Я бы смогла оставить Литл Лонгстон когда-нибудь». Инспектор промолчал о том, что до безумия хотел бы этого. «Может, свернем на вашу улицу? Покажете, где живете? Глаза Розы Донован вспыхнули задорными огоньками, А сердце Гарри Мартина разгорелось яростным пламенем. Всё же она сумела обмануть его полицейское чутье и притворялась, что проявляет интерес к нему на протяжении целых двух дней. И делала она это так искусно, что он, сыщик с десятилетним стажем, как мальчишка, поверил каждому ее слову. Но больше этому не бывать. Они прошли еще несколько улиц, пока не оказались на тихой, неприметной вудсайд-клоуз с уютными домиками по обе стороны дороги. А вот и мой!» — Гарри Мартин указал на двухэтажный дом. «Окна на втором этаже. Это моя квартирка. Выглядит неплохо. Не хотите зайти на чай?» «Вот он, момент истины». От ее ответа зависело многое, ведь это был последний шанс Розы оказаться действительно той, за кого она себя выдаёт. Аферистка не может упустить шанса проникнуть в квартиру, а и обокрасть. Женщина терзалась сомнениями. Или делала вид, что терзалась. «Право, не знаю. Я не хотела задерживаться, еще вещи собирать. Да и вы знаете меня всего два дня». «Может, я аферистка какая?» Спросила бы такое настоящая воровка, Гарри Мартин не знал. Он никак не мог раскусить ее замыслы. «Всего чашка чая». «Уговорили?»